Глава шестая Кириллу Хлебникову, кунгурскому купцу, приятелю Завалишина, идет уже шестой десяток. Он почти 30 лет служит российско-американской компанией. Громотей-самоучка читает творения Бекона и учит испанский язык. Отцы-францисканцы, калифорнийские коменданты и пылкие кабальеро в бобровых шляпах, хорошо знают этого частого гостя испанских миссий. Хлебников в 30-х годах считал, что он не менее 15 раз плавал по заливу Сан-Франциско на лодках и алиутских байдарах. Во время одного из таких плаваний кожаную байдару прорвало, и путешественник едва добрался до якорной стоянки, где его спасли матросы с корабля. Однажды новоархангельский корабль, на котором находился Хлебников, стоял на рейде Сан-Франциско. В полночь раздались громовые удары. Поднялись огромные волны. Зловещее зарево осветило золотые ворота и русскую гору. Вулкан к востоку от залива извергал пламя и лаву. Русский корабль бросала во все стороны. Добротные мачты из Исполинской ели трещали и были готовы обрушиться. Утром русские узнали, что в миссии «Сан-Франциско» расселись стены домов. В другой раз, когда Хлебников выходил на бриге «Головнин» из Монтерея в Санта-Круз, налетел такой жестокий ветер, что бриг сразу потерял якоря и канаты и лишился управления. Хлебников вспоминал потом о страшном сознании гибели, которое пришло к нему в те мгновения, когда он особенно отчетливо увидел светящихся медуз в совершенно черных водах. Но Нептун был милосерден Хлебникову во время его скитаний по Калифорнии. Однажды он был принят в келье Падре Филиппа Оройо, ученого-монаха миссии святого Иоанна Крестителя. Над черепичными кровлями миссии, Над кипарисами кружились стаи калибри с пламенными забами. Музыканты-индейцы играли на испанских гитарах, позванивая ржавыми кандалами. А Падре Филипп показывал Хлебникову грамматику и словари языка калифорнийских жителей, которые он составлял 18 лет. Хлебников прилежно собирал рукописи подобного рода. В его архиве, еще никем не изученным по сие время лежат рукописные словари наречий индейцев Аляски и Калифорнии. Кирилл Хлебников прилежно изучал Калифорнию. Он описывал жизнь и быт католических миссий «Сан-Рафаэль», «Санта-Клара», «Сан-Хозе», «Санта-Крус». Самой богатой по количеству рабов-индейцев была миссия Сан-Хозе. На ее пашнях и в садах работали 1700 невольников. Санта-Клара имела 1400 индейцев. Миссию Сан-Франциско можно было считать захудалой, ибо в ее владении находилось лишь 400 индейцев. Самые богатые миссии стояли в черноземных долинах, где пшеницу сеяли в декабре, а урожай ее был сам 25, сам 30. Отцы-францисканцы торговали сырыми воловьями шкурами, салом, вином, бобрами. 180 тысяч голов крупного рогатого скота паслось в те годы на тучных лугах Калифорнии. Бобров для монахов добывали индейцы. В числе богатств в Калифорнии которых не могли или не хотели разрабатывать испанцы, была соль. Соль. Как была нужна она не только Аляске, но и Камчатке. Поскольку испанцы ленились сами добывать соль, Хлебников решил начать русский промысел в Калифорнии. Он поехал в Монтеррей. Столица Калифорнии к тому времени вовсе захерела и напоминала русский заштатный город. Новый губернатор обеих Калифорний, прибывший из Мексики, пожелал перенести свою столицу в более уютный город Сан-Диего. Однако комиссар обеих областей Калифорнии все еще находился в Монтерее, в той же убогой крепостце Президии, прикрытой земляным валом. Берега бухты были похожи на кладбище исполинов. Всюду белели кости китов, сюда приходили китобойные корабли со своей добычей. В городе еще оставалось 70 конных солдат, 25 пушкарей и 400 женщин. Хлебников долго убеждал монтерейского комиссара. Наконец они поладили на том, что русские сами будут брать соль с озер близ залива Сан-Кинтен, заплатив пошлины и якорный сбор. Дорого досталась эта соль команде Брига-Байкал. Берега залива не были заселены. Мулов и повозки можно было раздобыть только в миссии Сан-Томас в 120 милях от моря. Соль приходилось перегружать три раза, прежде чем тяжелые кули ложились в глубокий трюм Байкала. Со слепящей поверхности озер было собрано 8 тысяч пудов соли, за которые раньше приходилось плавать на Гавайские острова. Камчатка получила калифорнийскую соль добытую русскими руками. С тех пор люди Русской Америки часто плавали к соленым озерам. Поселенцами форта Рос управлял Шелихов, потомок Колумба Российского. Это он в 1828 году снял первый урожай с плодовых деревьев. Алые розы цвели на кустах, золотились персики, шелестели широкие листья гавайской клещевины — Форт Росс стоял как одинокий часовой на высоком утёсе у края калифорнийской земли. Сразу за Россом начинались величавые горы, окружённые поясом дубовых и лавровых лесов. Индейцы скитались в этих лесах, находили себе приют в дуплах столетних деревьев. Те из коренных жителей, которые дружили с обитателями Росса, приходили на реку Славянку, Селились на ее берегах, в землянках с кровлями в виде куполов. Лесные охотники, украшенные перьями дятла, приносили в роз изделия из лосиного рога, козьего меха, кедровые орехи, в два раза крупнее сибирских, лососей, медвежатину. Индейцы научились у русских прясть шерсть. Железный нож сибирской работы — стал заменять им клинки из вулканического камня. Танец дятла и пляска белого оленя были частым зрелищем в Росе. По-прежнему русские ловили осетров в заливе Сан-Франциско, ловили и морского окуня, который почему-то назывался «рыбой-кузьмой». Но морского бобра становилось все меньше и меньше. Испанцы все ближе продвигались к розу. Миссия «Санта-Роза» стояла уже на притоках Славянки в верстах в двадцати от русских владений между Каскадными горами и Сьерран-Эвадой. Падре Нарцисс, начальник миссии Сан-Хозе, зачистил в роз к Шелихову. Там строили для него морские баркасы. Крепость в глазах индейцев и здешних испанцев – «Кажется весьма сильную, а, может быть, и непобедимую», — писали современники Аросси. В 30-х годах там жило 200 человек, из них русских и креолов — 50, остальные — индейцы и алиуты. Поселенцы нашли удобное место для новых посевов у сухой реки между крепостью и морским заливом. Там был собран богатый урожай — 4500 пудов пшеницы и 457 пудов ячменя. Две тысячи голов скота послось у подножия гор. Огромные катки из красной сосны были полны солонины, квашеной капусты и свеклы. Соленое мясо, овощи и пшеницу отправляли из Росса в Новоархангельск. Калифорнийский кирпич шел на ситкинские строения. По-прежнему стояли русские хижины на ферлонских камнях. Когда около островов не стало котиков, ферлонские поселенцы начали сбор яиц птицы ар. Промысел давал большие выгоды. Неустанные часовые стояли у ворот Росса, там, где возвышалось огромное дерево чага с трехсоженным в окружности стволом, на котором, кажется, вырезал свое имя Кирилл хлебников Колумбы российские стерегли свой клочок земли за океаном. А что было там, на том конце радуги, как говорил Джек Лондон? Тот конец радужного моста сверкал над снежными просторами и льдами. В 1833 году весь полуостров Аляска был потрясён извержением вулканов. Об этом знали на Кадьяке, в Новоархангельске, но точных сведений добыть не могли самые опытные землепроходцы. Не узнал ничего определенного даже Хлебников. Было лишь установлено, что многие горы вдруг оказались огнедышащими. Пламя вулканов было тогда салютом в честь рождения Михайловского редута. За год до его основания лейтенант Михаил Тебеньков открыл залив, который получил его имя — и остров Святого Михаила в обширном заливе Нортон, недалеко от Устья Юкона. После этого из Новоархангельска была привезена разборная казарма и лес для остальных построек. Вскоре на Базальтовом мысе у светлых родников и холмов, поросших Морошкой и Голубикой, заблестели свежие сосновые палисады Михайловской крепости. Из нее был виден берег Аляски, покрытый холмами. Стоило лишь перейти эту цепь холмов для того, чтобы очутиться на первой излучине Юкона в том месте, где он наиболее сближается с Кускоквимом. Тимофей Глазунов, один из первооткрывателей Юкона, посетил эту страну озер и извилистых протоков. Он исследовал затопленные низины и речные берега, на которых стояло множество больших эскимосских сел, Русский флаг был поднят под 63 градусом 28 минуты 45 секунды северной широты, и Михайловская крепость была обозначена цветным кружком на картах Русской Америки. Время освоения Юкона, брата Миссисипи, было не за горами. К югу от Ситки в Тихий океан впадала многоводная река Стиккин, которую русские назвали «Стахин». Морской офицер Этолин из Новоархангельска исследовал местности от пролива Кайганы до Стикинского устья. Оно находилось под 57 градусом северной широты против острова Герцога Йоркского. Стикин прорывался к океану сквозь глубокие стремнины. Водопады сверкали в нижнем течении, Еще ниже водопадов блистали ледяные стены. Исследователи насчитывали в долине Стикина 300 ледников. Один из них нависал над рекой. Воды Стикина бурлили под этой алмазной кровлей, и индейцы даже считали, что река пропадает во льдах. С годами Исполинский ледяной мост исчез. Стикин впоследствии стал воротами в страну золота. В 1872 году, когда Этолин был еще жив, к стекинскому устью стекались золотоискатели, которые шли на россыпи Кассиара. Потом на стекине вырос город Гленора. В 1833 году Этолину удалось завести дружбу с индейцами стекинкванами и кайганами и начать дружбу. миновую торговлю. В это же время компания Гудзонова залива снаряжала в форту Ванкувер на Колумбии корабль «Дриад», грузила на него скот, припасы поселенцев и меховых торговцев для посылки к Стикину. Дионисий Зарембо, новоархангельский офицер, опередил англичан. Он пришел к Стикину на бриге Чичагов вместе со шхуной Чельхат и поднял русский флаг пострадал. над индейскими проливами в небольшом заливе был основан редут и новоархангельцы начали обживать берега новой реки устья юкона медные на славянке охранялись русскими пушками русские владения начинались на севере мысом барроу и оканчивались на юге страной мамонтовых деревьев и лавров на одном конце радуги Сверкали отражения льдов, на другом, как самоцветы, светились стаи калибри. Этолин первый начал торговлю Русской Америки с Южной Америкой. С той поры в Новоархангельске научились считать деньги на кондоры. Этолин привез на Бриге-Байкал около 10 тысяч пудов пшеницы из долин Вальпарайсо-Сантьяго. Чилийцы впервые видели русские товары. Особенно велик был спрос на холсты и полотна. Когда в Сан-Франциско узнали, что Аляска получила возможность доставать чилийскую пшеницу, отцы-францисканцы заволновались. Они стали тогда сами предлагать через поселенцев Росса свое зерно для продажи в Новоархангельск. Тем временем Кирилл Хлебников, столь потрудившийся на Аляске, возвращался в Россию. Он задержался в Бразилии, где до Хлебникова бывали и Завалишин, и Владимир Романов. Стоит сказать, что в свое время Романов участвовал в первой русской экспедиции в девственные бразильские леса. В Рио-де-Жанейро, в пыльном и неряшливом музее, Хлебников, к великому своему изумлению, разыскал предметы с острова Кадьяк и Уналашки. Служитель музея уверял Хлебникова, что это утварь и оружие африканских негров. Хлебников сделал свой вклад в Бразильский музей, подарил индейские панцири, маски и образцы горных пород Русской Америки. Имя Кирилла Хлебникова было вписано в книгу почетных посетителей музея. Хлебников изучал возможности торговли Бразилии с Аляской. Он приценивался к зерну и хлопку, к пряностям и плодам, обошел все рынки и портовые склады. Когда-то Кирилл Хлебников приехал на Аляску через Охотск. Теперь он плыл в Россию тропическими морями по дороге кругосветных кораблей. Он побывал на Гавайях, где скитался во времена Баранова многострадальный тараканов. Он видел остров... Питкерн, острова Зеленого мыса и много других тропических земель. Хлебников подсчитал, что он за 50 лет скитаний прошел по морям 115 тысяч миль. 25 тысяч миль приходится на путь из Новоархангельска до Кронштадта. Остальное — скитание Хлебникова в морях Нового Света, от Камчатки и Чукотки до Сан-Диего и преддверия Мексики. Путь соляски в Мексику первым проложил Фердинанд Врангель. В 1830 году появился этот высокий сухощавый человек с бакенбардами в Ситкинском доме на высоком камне Кекури. Он пять лет правил Русской Америкой. Хлебников вспоминал о свиданиях Врангеля с вождями индейских племен Южной Аляски, с женщиной-тайоном чельхатских воинов, могучие плечи, которые были покрыты черной медвежьей шкурой. Врангель бывал в Россе, в Китайском заливе, на Кадьяке, в келье отшельника землепашца Германа на Еловом острове. При Врангеле русские люди и криолы стали ходить вглубь материка Аляски, из крепостей на Нушагаке и Кускоквиме, открывать бобровые плотины и рыбные реки. Врангель устроил большое хозяйство в Кенайском заливе, где были поселены престарелые барановцы с их семьями. Они заняли лучшую землю, где картофель родился сам 20, где было вдоволь рыбы, дичи и ягод. Тогда же была построена лесопилка при Северном Редуте, в 20 верстах от архангельска Она была, как писали современники, второй по счету на всем западном побережье Америки от мыса Горн. Только на берегу Колумбии работала лесопильня компании Гудзонова залива. Вот почему вскоре Гавайские острова стали покупать ситкинскую доску, а капитан Медьков на ситхе продавал пиленный лес в мексиканском порту Гваямос. Чуть позже Этолин возил круглый лес и доски в Альпараисо, менять на муку, пшеницу и сушеное мясо. На Сандвичево острова из Новоархангельска шла древесина аляскинского кипариса. Однажды губернатор Верхней Калифорнии написал Врангелю в Новоархангельск о том, что мексиканское правительство не прочь вступить в отношения с русским правительством. Тогда у Врангеля мелькнула мысль, нельзя ли, пользуясь этим случаем, упрочить судьбу Росса. Поселенцы форта Рос к тому времени открыли новые обширные и черноземные долины за ближними горами и по реке Славянки. Простора столько, что можно строить целые города, снимать до 50 тысяч пудов пшеницы и содержать до 40 тысяч голов разного скота, писал впоследствии об этом Завалишин. Но как занять эти долины? Врангель думал, что если Россия признает Мексику, мексиканцы не будут покушаться на Форт-Рос. «Там хорошо поймут, — писал Врангель, — что соседство горсти русских мужиков, так сказать, оторванных от своей родины, никогда не может быть опасным целостности владений Мексики». Поэтому Врангель приказал капитану Медькову готовить к походу шлюп ситха — Старый город Сан-Блас высился на черной базальтовой скале. Кокосовые пальмы росли у домов, где помещались конторы филиппинских купцов. Ситха была первым кораблем с Аляски, достигшим мексиканского порта. Отсюда Врангель отправился в горный город Тепик, а оттуда спустился к югу, в Мексику. Там Врангель побывал не раз во дворце Чапультепек, виделся с заместителем президента генералом Барроганом, с мексиканскими министрами. После бесед с ними главный правитель Русской Америки получил ноту, в которой говорилось, что мексиканское правительство с удовольствием принимает желание русских колоний распространить торговые сношения с Калифорнией, вполне расположено утвердить их посредством формального трактата.